Глава 4. В подготовке своих мертвецов к ритуалу погребения представители племени Дгатуи так же основательны, как и в справлении прочих своих сакральных обрядов. Однако весьма своеобразны. Они не поют во славу умершего, не украшают его посмертными татуировками напротив, оставляют в одиночестве на сутки и более, следя, чтобы никто не нарушал его покой считается, это время нужно ему, чтобы самому подготовиться к предстоящему путешествию, сделать все приготовления и запастись необходимым. И в самом деле, к чему отвлекать его от такого важного дела? Кристофер Ланзер. Моя Амазония. Дирк любил предрассветные часы. Именно для этого момента суток природа препослала особенные краски частью изменив уже существующие, а частью придумав новые, нигде более не встречающиеся. Холодный серый шёлк неба, встречая рассвет нового дня, приобретал самые разные оттенки. То он был серым, как только что извлеченный из ящиков снаряды, то серым, как выхлопные газы маринвагена, то серым, как кожа остывающего мертвеца. Каждый новый оттенок напоминал о чем то своем, И смешиваясь на этом гигантском холсте, тысячи серых оттенков рождали захватывающую дух картину, трепещущую, зыбкую и ежесекундно меняющуюся. И еще запах. Рассвет для Дирка всегда пах сталью, мокрой ледяной сталью, которую вытащили из ножен. Тревожный запах подстёгивающий все чувства. Это было время веселых висельников, и каждый из замерзших в траншее мертвецов особенным образом чувствовал его зов. Иногда Дирк пытался понять, было ли это чувство вложено в них тотмейстером или же за долгие месяцы и годы оно просто стало частью их. ожидания битвы на рассвете Внутреннее напряжение, когда собственные руки, держащие оружие, кажутся отлитыми из металла, а в голове легко звенит крохотный молоточек, отстукивающий последние секунды перед командой. Весёлые висельники всегда атаковали на рассвете. Это было частью их традиции и своеобразного боевого кодекса. На рассвете человек наиболее уязвим. Свинцовое небо прижимает его к земле, и рожденный в первых лучах солнца воздух кажется ледяным, пробирающимся в тело и крадущим драгоценные крохи тепла. Всё живое ослаблено в предрассветный час. Дирк сидел в траншее, привалившись спиной к земляной стене. Холодные краски рождающегося дня изукрасили землю, преобразив изрытое воронками поле Теперь оно казалось призрачным, нереальным. В нем что-то пощелкивало, трещало. То ли просыпались ранние насекомые, то ли ветер играл в молодой траве. Дирк любил такие минуты. Ему нравилось наблюдать за тем, как рассвет меняет все вокруг, подготавливая его к появлению солнца. Мир, которого коснулся рассвет, уже выглядит не так, как вчерашний. Небо, созданное из свинца, серебра и стали, И растянутые в нем облака кажутся плоскими, ненастоящими. Весёлые висельники сидели в передней траншее, сжимая в руках оружие и ждали команды. Часы-дырка показывали без восьми минут четыре утра. Это значило, что все скоро начнется. Он в очередной раз ощутит бьющий в лицо воздух, треск травы под ногами, глухое уханье чужих шагов. И еще один забег на переганке со смертью. И госпожа вновь будет смотреть на него, улыбаясь, раздумывая, не прибрать ли излишнешу островаунтера, не унести ли его от хлопот и тревог в свое липкое, как логово земляного паука царство. Дирк ощущал беспокойство, и это беспокойство странным образом было ему приятно. Даже усидеть на месте в такую минуту было сложно, хотелось действий хотелось чувствовать, как тело пересиливает привычную нагрузку, как отдаётся в плече удары, как лопается чья-то голова под ним. "Сидите здесь", сказал он Карлу Йохану, который привалился к брустверу и внимательно изучал поле в бинокль. "Я пройдусь, посмотрю". В этом не было необходимости. Его заместитель проверил всё ещё полчаса назад. А если Карл Йохан сказал, что все нормально, это значило, что волноваться не о чем, но сейчас в дырку надо было пройтись, прогоняя лишнее напряжение, и он отправился по траншеи, разглядывая своих бойцов. Они уже надели доспехи, преобразились. Вчерашние пехотинцы в неказистой форме теперь они выглядели куда как внушительнее. Тяжелая сталь блёкла их фигуры, особенной грацией, сделав еще менее похожими на людей. Теперь они были похожи на выкованную в адском горниле армию големов, бездвижных, замерзших, стиснувших свое грозное оружие, и Дирк знал, что скоро услышит звук, который нарушит эту обманчивую неподвижность, швырнет вперед стальные цепи на огонь, на смерть, на влажный треск костей и на запах сгоревшего пороха. Цвет доспехов был серым, таким же, как и их мундиры, избранный цвет веселых висельников, когда-то определенный им самим топмейстером. У серого цвета есть тысячи различных оттенков, едва ли половина их известна человеческому глазу. Дирк не знал, как называется этот оттенок, и есть ли у него название, но он всегда ощущал с ним странное родство. Серый цвет висельников был особенным цветом, В нем чувствовалась сила, глубина, мощь. Это был цвет некрашенной брони или ледяной поверхности зимнего моря, цвет, который нес опасности вместе с тем равнодушие. Он не был крикливым, в отличие от багровой раскраски адских керберов или нарочито грозным, как зловещие черные и красные полосы чумных гончих. В нем не было переливающихся павлиньих цветов гордых южных утопленников и сложных переплетающихся узоров истлевших, от которого кружится голова. Серый цвет знаменовал собой не доблесть в бою или адское пламя, он был отсутствием всякого цвета и был символом предрешённости, той силы, с которой невозможно бороться. Дирк полагал, что если у госпожи и есть чертоги, они окрашены Именно в этот цвет, холодный и мертвенный серый оттенок, оттенок рассветного неба перед боем, оттенок стали. Раньше на этом участке была нишарока, и висельникам приходилось сидеть неподвижно, чтобы не мешать друг другу. В доспехах каждый из них походил на великана, да и являлся им. 80 килограммов толстой круповской стали обладают способностью делать из человека нечто такое, с чем не хочется находиться рядом. Огромные литые нагрудники, лишенные каких-либо обозначений или гербов, способные выдержать пулеметную очередь. Массивные полукруглые наплечники, каждый из которых мог служить защитным куполом для легкой пушки. Спинные пластины налегающие одна на другую и образующие увеличенное во много раз подобие рачей шейки, защищающие позвоночник, Тяжелые стальные поножи, кованные сапоги с острыми носами, способные пробить насквозь человека, трубчатые наручи с хитроумными фиксаторами, латные рукавицы, потертые от долгого употребления. Все это не только походило на средневековый рыцарский доспех, но по своей сути и являлась его современной копией, усовершенствованной специалистами Чумного легиона и немного доработанной. Обычный человек, навьючно на него столько стали, не смог бы сделать и пяти шагов, не говоря уже о том, чтобы взять в руки оружие и сражаться. Но для висельников этот вес не был излишним. Надеть шлемы приказал Дирк, и похожее на эхо отзвук его голоса побежал по траншеи. Это бойцы передавали его дальше. Вслед за этим раздался негромкий ляск железа. Шлемы висельников были выполнены в виде стилизованных стальных черепов. Большие и тяжелые, с узкими прорезями-глазницами, они надежно защищали самую уязвимую часть их тела. На шлемах не было ни рогов, ни плюмажей. Местер Бергер полагал, что красота всякого оружия таится в его свойствах, и нет нужды украшать то, чья задача лишь нести смерть. В этом висельники были полностью с ним согласны. Единственными отметками на их доспехах были эмблема роты на правом плече, черная петля со злом линча и тринадцатью шлагами, а также обозначение взвода на левом. Ничего лишнего ничего из того, что не имеет в своей основе прямого назначения. Полсотни стальных черепов, одинаковых и жутких, смотрели на Дирка со всех сторон. Ровная вереница стальных тел, замерзших в полной готовности выполнить его приказ, слуги самой госпожи, готовые принести ей в жертву любое встречное ими проявление жизни. Проверить оружие, приказал Дирк. «Тот мистер Бергер наверняка захочет обратиться перед боем с напутственной речью. Будет лучше, если все необходимые приготовления будут произведены заранее. Вновь зазвенела сталь. Весельники проверяли свои привычные инструменты, хотя в этом и не было особой нужды. Дирк был уверен, что каждый ствол в его взводе вычищен и смазан еще с вечера, а лезвия наточены до бритвенной остроты. Весыльники не ходили на штурм со стандартным оружием. В тесных траншеях карабины Маузера были лишь обузы. слишком длинны, неуклюжи, не обеспечивают достаточной огневой мощи. Бой на близких дистанциях, сопряжённый с необходимостью стремительно атаковать уничтожая уничтожать укрепления и спрятавшихся в них солдат, требовал иного подхода. Но экспериментировать не было нужды. Четыре с половиной года позиционной войны, щедро наполнявшей траншеи отборным немецким, французским, русским, английским и австрийским мясом, дали рождение штурмовым отрядам со своей собственной тактикой и укомплектованием. Веселые висельники лишь заимствовали их, незначительно видоизменяя там, где мертвое тело могло справиться лучше живого. Это была естественная эволюция военного дела, и мертвецам Бергера оставалось только пользоваться ее смертоносными плодами. Вместо карабинов некоторые бойцы держали на коленях обрезы тяжелых охотничьих ружей. Спильный приклад и укороченный ствол позволяли управлять получившимся огромным пистолетом довольно сносно, а сила отдачи не беспокоила чересчур сильно мертвые кости. Конечно, при этом страдала кучность, но в траншеях, где дистанция боя обычно составляла от двух до десяти метров, а ситуация подчас сводит противников вплотную, это была невеликая жертва. На таком расстоянии сноб крупной картечи, состоящий из рубленных гвоздей, проволоки и прочего металлического металлическогосора, способен выпотрошить человека как тушу на бойне или даже двух трех за раз, покалечив и лишив боеспособности еще нескольких. От подобного не бывает спасения. Ни французская пехотная караса марки Симонегэс-Люэн и К, ни полотняные многослойные бронежилеты Томми не помеха всепроникающей стали. единственным существенным минусом этого грозного окопного оружия был боезапас. Всего по два патрона в стволах. В горячке боя они выпускались за считанные секунды. Перезарядка же дело хлопотное, требующее определенного времени, вносила весомый элемент риска. Поэтому многие обрезы, или как их еще называли траншейные метла, оборудовались дополнительными устройствами, которые и в голову не пришли бы хозяевам, выпустивших их заводов. Например, гибкие петли-темляки, позволяющие выпустить после выстрела оружия из руки и схватить кинжал или гранату. Были и более сложные варианты, за эволюцией которых Дирк следил с интересом. Некоторые висельники снабжали цевьё обреза хомутом с четырьмя-пятью длинными шипами, выточенными из гвоздей или осколков мин. Такое комбинированное оружие, подражение арсеналу древних германцев, сложнее было удерживать зато его можно было пускать в ход в качестве булавы, чем многие и пользовались. Больше всего повезло Фриц Рошеру из четвертого отделения. Ему всегда везло, и в этом не было ничего удивительного. Он единственный из всей роты был настоящим висельником, что, по мнению старослужащих, и было источником его постоянного и невероятного везения. Полгода назад Рошеру умудрился добыть во французских окопах трофейный пятизарядный Винчестер в отличном состоянии. Грозная и надежная боевая машина производства американских штатов, превосходная в своей непритязательной форме. Рошер Терзайс выбором предложил ее командиру, но Дирк отказался принимать подарок. С тех пор Винчестер был при Рошере. И судя по количеству зарубок, которым висельник варварски портил хорошее дерево, отсчитал уже не один десяток чужих жизней. Самому дирку, как унтер-офицеру, была положена трещотка, которой он, однако, редко пользовался, предпочитая верять ее шефферу. пистолет пулемет марки Шмайсер был безусловно хорош и по праву считался одним из самых знаменательных достижений германской военной промышленности. Легкие, компактные, с дисковым магазином на 32 патрона, он обладал скорострельностью, сравнимой со скорострельностью пулемёта 450 выстрелов в минуту. Рещетка, казалось, была идеальным средством для зачистки вражеских траншей, но были у нее и недостатки. Даже на близкой дистанции 9-миллиметровый патрон Люгера не обладал достаточной пробивающей способностью, чтобы гарантированно убить или вывести из строя противника. Пехотные керасы, портупеи, ремни, несколько слоев одежды, бинокли, кобуры, палеты, каски, подсумки всем этим французы были увешаны с ног до головы. Легкая пистолетная пуля зачастую слишком быстро тратила свою энергию, отклоняясь от траектории или оставляя после себя легкие ранения. А Дирк не собирался предоставлять лягушатникам шанс стрелять ему в спину. К тому же конструкция дискового магазина была ненадежна и возня с ним занимала драгоценное время. Довольно быстро Дирк отказался от этой забавной, но бесполезной игрушки, подарив ее шеферу. Денщику она пришлась по вкусу. некоторое время среди висельников была распространена кратковременная фронтовая мода ходить в атаку, вооружившись несколькими пистолетами. Сторонники этой методы утверждали, что скорострельное оружие в каждой руке позволяет бойцу быть более гибким в тактическом отношении. Пара стареньких Reis револьверов или трофейных уэбли – позволяло сосредоточить относительно плотный огонь в одном направлении, при этом была возможность стрелять сразу по двум целям. Однако вопрос сложной и долгой перезарядки револьвера оставался открытым. Там, где стрелок из обреза мог несколькими быстрыми движениями, переломить ствол и заменить стрельные патроны новыми, обладателю револьверов приходилось искать укрытие и наполнять барабаны в течение длительного времени, достаточно длительного чтобы перед ними упал ребристый стальной фрукт мосье Лемона. Тупик этой изначально глупой затеи пытались преодолеть самыми разными способами. Наиболее распространенный заключался в том, чтобы брать в бой не два револьвера, а четыре или даже шесть, расположенные в специальных кобурах на торсе, они быстро сменяли друг друга в случае необходимости. Однажды Фриш, предприемчивый и шустрый еврей из пулеметного отделения Клейна, умудрился раздобыть сразу восемь револьверов и даже соорудил какую-то сложную сбрую для их переноски. Как-то раз он в таком виде попался на глаза Дирку, и Унтер не смог сдержать смеха. В обрамлении множества оттопыривающихся кобур висельник был похож то ли на сумасшедшего ковбоя, то ли на перегруженную ломовую лошадь. «Бросьте это, рядовой", посоветовал Фришу Дирк. Бог дал вам две руки, так займите работой их. Если бы мне понадобилось восьмирукий паук, я бы попросил мастера. Наибольшая огневая сила была сосредоточена в распоряжении второго отделения, и Ефрейтор Клейн не без гордости называл своих бойцов «громовежцами». В этом сравнении была толика правды. Семь пулеметов второго отделения по масштабу производимых ими разрушений и количеству мертвецов на квадратный метр Вполне могли затмить славу какого-то старого греческого башка. Их работа всегда была слышна издалека. Эти стальные органы начинали свою партию внезапно. Их тяжелый лязгающий трекот, лишенный единого ритма, обладал от чего-то успокаивающим действием. Звук работы большого сложного механизма, идеально вычищенного, смазанного, только и всего, что-то подобное, наверное, может издавать Большой станок, работающий на полных оборотах. Пулеметом Лемёта всегда относился уважительно. Как и всякий солдат, успевший повидать их в деле, он не раз видел следы их работы. Тела людей распростёрты на земле прерывистой линией, там, где их пехотную цепь настигла свинцовая плеть и уложила лицом в землю. Дирку доводилось держать в руках самое разное оружие, выпущенное на фабриках всех воюющих сейчас стран мира, но даже самые точные и смертоносные винтовки и пистолеты не могли сравниться с тем, что ощущаешь при прикосновении к пулемету. В этих неуклюжих, тупорылых уродцах была заключена особая сила, особая харизма, дремлющая в тяжелом металле. Это понятно, однажды сказал Унтер Крейцер, когда Дирк поделился с ним этой мыслью. Подобное ощущает каждый, но выразить не может. Вы когда-нибудь ощущали разницу между винтовкой и пулеметом?» Дирк заметил, что это глупый вопрос. Даже зеленый гимназист как-нибудь отличит винтовку от пулемета». Нет, вы не поняли, сказал Крейцер нетерпеливо. У них же, эм, аура совершенно другая, понимаете? Ну хотя казалось бы, какой черт, Металл один и тот же, с одних фабрик, даже патрон одинаковый. Та штучка, что прилетает тебе в голову и расплёскивает твои мозги по земле, как ряженку из треснувшего кувшина. Но берешь в руку винтовку и чувствуешь ее как часть своего тела, германскую, французскую, любую. А прикасаешься к пулемету, как будто руку на загривок голодного сикача положил. Метафоры Крейцер всегда подбирал несколько странные, но Дирк с ним согласился. Было в пулеметах нечто подобное. Это самая злая искра, сидящая внутри. А отличие просто, сказал Крейцер, сворачивая папиросу. Винтовка это инструмент убийства. Ты нажимаешь на спуск и убиваешь своего врага. Перед этим ты целишься в него, ощущаешь, как бьется его сердце, а потом убиваешь. Элемент искусства. Только ты, твой враг и твоя винтовка. А у пулемета этого нет. Он станок, машина. Он создан не для убийства, а для уничтожения, для перемалывания в фарш, как в колбасных цехах. Это промышленное орудие, и поэтому оно так бездушно. Вот это в нем и пугает. На вооружении второго отделения было семь пулеметов. Пять из них были простыми МГ старого образца, потрепанными, но надежными боевыми машинами. Ульётчики по примеру Клейна носили их на руках, не испытывая при этом дискомфорта. Это позволило в несколько раз усилить огневую мощь взвода листьев. Там, где обычные пулеметчики штурмовых команд падали под вражеским обстрелом и пытались прикрыть свои наступающие порядки не задевах при этом, весельники Клейна двигались в общей цепи, ни на мгновение не прекращая своего гибельного огня. Конечно, даже наделенному нечеловеческой силой пулеметчику сложно было попасть на бегу точно в цель, особенно из пулемета, снятого со станка и неприспособленного для подобной стрельбы. Но они создавали по своему курсу достаточно плотную огневую завесу, чтобы отбить у обороняющихся желание высовываться слишком сильно из окопа. После чего бегущие в первых рядах выкашивали их расчеты гранатами и штыками. Шестым в пулеметном отделении был Браунинг Ритера, которого Клейн не без гордости называл лучшим пулеметчиком не только своего отделения, но и всей роты. В густах скупованно похвалу Клейна это многого стоило. Никто не понимал, от чего Ритер привязался к старому Браунингу найденному им под изрешечённым телом предыдущего владельца. Может быть, Рихтер, как и всякий пулеметчик, тоже ощущал особенную ауру оружия. Иногда Дирк слышал звук его Браунинга, казавшийся более лёгким, извиняющим на фоне утробного рокота MG, и всякий раз, когда он слышал этот звук, это означало, что как минимум пары французов на этой земле стало меньше. Седьмым же по счету было то, что пулеметом могло считаться лишь с большой натяжкой Для этого оружия, обладателем которого был Кай Тиммерман, существовало специальное название противотанковый пулемет MG18 ТАФ. Так звали это чудовище по документации, хотя сам Тимерман ласково звал его Ирмой. Огромное тяжелое тело Ирмы больше походило на пушку, чем на пулемет. Глядя на звяние 13-миллиметровых снарядов, лежащих рядом с ней, сложно было представить, что она способна пожирать их со скоростью до трех сотен в минуту. С расстояния более полукилометра она вскрывала корпус английского Марк V так же легко, как стальной консервный нож вскрывает консервную банку, вываливая на землю месиво, состоящее из фрагментов экипажа, бортовой брони и внутреннего оборудования. Достанься это чудовище линейной части. Его расчет состоял бы из пяти человек, но Темерман никому не собирался доверять свою ирму. С пулеметом он управлялся сам, используя второй номер лишь для подноса патронов. Высокий, крепкий как дерево, с непроницаемым обветренным лицом и рано посидевшими волосами, он говорил редко, как штальзарк, и мог взглянуть так, что даже у мертвеца, наткнувшегося на этот взгляд, отдавалось холодком в сердце, как будто он сам был оружием, только по какой-то ошибке отлитым в человеческую форму. Но собеседников у него обычно не находилось. Никому не хотелось отрывать его от Ирмы. Еще во взводе было два огнеметчика, Толь из третьего отделения и Ромберг из четвертого. Несмотря на схожесть, которая неизменно возникает между людьми, занятыми одним делом, особенно таким специфическим, как сжигание людей заживо, они мало походили друг на друга. Толь был добродушным, рыжим увольнем откуда-то из Нижней Саксонии. На мир он смотрел бесхитростно, простодушно, как большой ребенок, несмотря на то, что в чумной легион ему пришлось записаться в 34 года. Такие люди не бывают солдатами, думал Дирк, глядя на то, как Толь деловито засучив рукава, разбирает свое оружие, нежно удерживая баллон с сульфокислотой. Парой лет ранее офицер Ландвера, только увидевший это прямодушное лицо с бровями, похожими на клочки сена и носом картошкой, должен был рассмеяться и отослать его обратно в его родной Росдорф или Дрансфильд или Зебург. Ну, короче, туда, где Эрих Толь, сапожник-делмастер, прожил ничего не подозревая 34 года своей простой неказистой жизни. Толь являл собой полную противоположность тому, как должен выглядеть солдат на службе кайзера. Его коренастое тело в любом мундире выглядело как как мешок с мукой. Это, правда, не мешало огнеметчику быть проворным и даже неожиданно ловким. Должно быть, долгое сидение здратво и за верстаком научило его определённой снаровке, но это было лишь полбеды. Система воинских чинов была для Толя темным лесом, вроде Шварцвальда. Ему не дано было отличить сержанта от вице-фельдфебеля, а вице-фельдфебеля от лейтенанта. Наголуны от отвороты, обшлаги и кокарды он взирал без всякого интереса. Только он мог отрапортовать майору. Так точно, господин унтер-офицер, и глядя на его красное как помидор лицо, даже не понимать, что произошло. Разбирая винтовку на занятиях по стрелковому делу, он умудрялся не только не собрать оружие, но и растерять половину деталей. Науку картографии Эрих толь постичь не мог, даже если бы ему пришлось провести над картами весь остаток своей жизни. Подпустить его к орудиям, даже подносить снаряды, никто не решился. Толью нечего было делать в армии, и каждый день, прожитый им, подтверждал это с удручающим постоянством. Ему надо было оставаться в его маленьком городишке, качать хорошие крепкие сапоги, добродушно покрикивая на жену и гладя толстого домашнего кота, в летний полдень дремать в сливовом саду за чашечкой кофе, а по выходным играть с приятелями в кегли. Но Толь вознамерился отдать свой долг отчизне, и отчизна имела неосторожность принять его. «Мне без погон делать нечего, говорил сам толь, сыто жмурясь и не замечая царящих вокруг него в Лендвере насмешек и оскорблений. Мне к хозяйству надо. А кто же меня возьмет без погон? Послужу два годика, а там и домой. Иногда Дирк задумывался о том, что же руководил тотмейстером Бергером, когда тот без интереса рассматривая сложенные в ряд мертвые тела на одной из разгромленных артударом батареи, Вдруг попросил поднести поближе мертвеца с широким одутловатым лицом и рыжими как лосия сена бровями, чьи внутренности лежали неаккуратные груды неподалеку от него. Дирк не знал этого, но был уверен, что местер разглядел что-то, какую-то особенную метку, которая и сделала его частью чумного легиона. Забирайте эту падаль, буркнул Фельфебель, глядя на тот местер с отвращением и хорошо скрываемым ужасом. Нам он здесь ни живой не нужен, ни мертвый. пусть по вашему ведомству послужит. Толь оказался превосходным огнеметчиком. Он ничуть не изменился с тех пор, как погиб, разве что его живот немного сдал в объеме. Брюнор набил его тем, что попалось под руку. Все те же глаза большого ребенка, взирающие на мир удивленные и добродушно. как будто мир ему когда-то что-то честное пообещал, и он, Эрих Толь, это непременно получит. Надо только терпеливо подождать. И он ждал. Огнемет казался игрушкой в его больших, но удивительно ловких руках. Толь мог разобрать его за считанные минуты, может быть даже с закрытыми глазами. Огненный дракон спрятавшийся в большом ранце был полностью ему покорен. Толь не задумывался о своей новой работе. Кажется, даже собственную смерть он воспринял на удивление спокойно. «Помер? Ну так что ж? Казалось, говорили его спокойные щурящиеся глаза. Кому-то же надо помирать. Вот значит, теперь я сам помер. Ну а призвали в чумной легион, значит, надо так, не всем мертвецам в земле лежать, надо и работать кому-то. Может, он думал не так, а как-то схоже, Дирк не раз спрашивал его. Конечно, никакой огнеметчик не мог сравниться с формейстером, который был способен сжечь десяток человек на расстоянии в 200 шагов одним небрежным жестом. Но попробуй заполучи того фаермейстера. Если половина могильеров полегла на французских и бельгийских полях еще в 16 году, оставшиеся едва волочат ноги. Новая работа Толя была сложнее прежней, но он выполнял ее без нареканий, с упорством и трудолюбием истинного в десятом поколении саксонца. Его огнемет с громким влажным шипением извергался из себя оранжевый трепещущий язык огня, и все, чего он касался, обращалось пеплом и золой. Не каждый солдат способен стать настоящим огнеметчиком. Одно дело раскроить голову французу в рукопашной, Другое хладнокровно наблюдать, как человек превращается в воющий истошно кричащий факел, распространяющий смрадную вонь вроде той, что бывает, если в кучу сжигаемых осенью листьев проказники гимназисты швырнут дохлую кошку. Толь делал это спокойно, уверенно и с выражением усердия на лице. Так словно выполнял обыденную, привычную и давно знакомую работу, которую все таки кому-то же надо выполнять. Он не пользовался большим уважением среди веселых висельников, но и желающих посмеяться над ним здесь не находилось, и его это устраивало. Ромберг был вслеплен из другого теста, Жесткого, горького и царапающего языка, как то, из которого пекут солдатский хлеб противоположность сто ли он был худ, и лицо у него было настолько тощим, что все его черты казались истончившимися, острыми. Над перебитым и свернутым носом располагались глаза, полувольчие, желтоватые, немигающие. Когда он открывал рот, было видно, что зубов у него во рту почти нет. Но Ромберг был по природе молчалив, так что заметить это было сложно. А может, он сделался замкнут после того, как попал в плен к французам в ходе февральского наступления семнадцатого года. Следующий год, проведенный в каком-то концентрационном лагере под Арсюр-Мозель, вряд ли был для него удачен. От ЦНГ он лишился зубов, от морозов пальцев на ногах, а свирепствовавшая в лагере желтуха придала его взгляду болезненную желтизну. В конце концов он умер от голода вместе с сотнями других таких же солдат. Но в отличие от многих, вернулся обратно в Германию, хоть и странным путем. Когда весной следующего года Людендорф нанес свой знаменитый удар, сокрушивший наступающих французов и откинувших их, как хороший хук швыряет на канаты зазевавшегося боксера, кому-то во французском штабе пришла в голову отличная мысль: Они собрали в лагерях несколько грузовиков мертвых немецких солдат, число которых попало и Ромберг. Вывезли их поближе к линии фронта и расположили мертвецов эффектными рядами, начертав на земле надпись, не лишенную типично французского остроумия: "Добро пожаловать на французскую землю". Ромберг работал с удовольствием, и хоть он никогда не улыбался, это можно было заметить по его взгляду. Огненная струя его огнемета била в провалы бландожей, и исторгая из их глубин нечленораздельные вопли и острый запах гари. В узких петлях ходов сообщения присутствие Ромберга быстро становилось заметным. То здесь, то там на земле и камне чернела копоть, иногда отдаленно напоминавшая человеческие силуэты, а под ногами попадались сверстки горелого трипья, распространяющего приторно-сладкий запах паленого мяса. Но огнестрельным оружием арсенал весельников отнюдь не исчерпывался. Каждый из них был подходящим образом вооружен для боя в траншеях, там, где узкие переходы, тесные лазы, баррикады, траверсы создавали множество препятствий для стрельбы. В этом направлении действовала своя, собственная эволюция, с течением которой заточенные саперные лопатки уступили место более продуманным и смертоносным образцам. Каждый из висельников был вооружен ножом. Это были не те игрушки, которые поставлялись в войска Рейхсвера, подходящие для того, чтобы разделать гуся, но совершенно не годящиеся для хорошего боя. Их заменило нечто более серьезное – траншейные кинжалы с длинным узким лезвием, гранённым как стилет. Таким ножом сложно порезать, но он способен пробить человека насквозь вместе с шинелью, ремнем и подсумками. Для владения им не требовалось набирать высокий балл на занятиях по фехтованию или штыковому бою. Это простое и надежное оружие действовало столь же просто и эффективно, как и сами висельники. Сильный удар по восходящей линии в живот или подреберное пространство, направленный от бедра, Гарантированно выводил противника из строя, если достигал цели. При этом траншейный кинжал был легче и маневренней любого штыка, чья излишняя длина отнюдь не компенсировалась высокими боевыми качествами. Бой в траншее это не дуэль, объяснял жареный курт новичкам на занятиях по ножевому бою. Это драка насмерть! Поняли вы, дохлые щенки? Как драка ночью на улице. Нет правил, нет жандармов, нет рефери. Ты ударил, тебя ударили, все. Тот, кто ударил вторым, уже мертв. А какое оружие лучше всего для уличной драки? Обычный нож. Всади его под ребра тому ублюдку, который первым протянул к тебе лапу, и встречай следующего. Вот так. Так или так? В его руке кинжал мелькал крохотной верткой молнии, вился между пальцев, свистел, рассекая воздух. В горло, в глаз, под ключицу, в пах. Это поножовщина. Здесь нет правил, нет очков. Обратный хват и сверху. В позвоночник, в затылок, в почки. Ранжейный кинжал почти всегда был самодельным. Его форма зачастую зависела лишь от пожеланий хозяина. Дерку приходилось видеть самые различные образцы. Некоторые имели узкое длинное лезвие с пилой на обухе, вроде той, что была на штык-ножах саперных частей. Попавшему в плен с подобным оружием, концентрационный лагерь не грозил, его убивали на месте, зачастую этим же штыком. Очень уж страшные раны оставляла миниатюрная пила на выходе из человеческого тела, способная развалить его пополам или вскрыть грудную клетку ребрами наружу. Другие обладали развитой гардой, своей формой напоминавшей литой кастет, иногда шипованный, и в бою выполняли эти же функции. Третьи напротив отличались широким длинным лезвием, которым наносились рубящие удары, способные легко отделить голову врага от туловища или руки от торса. Были и более примитивные поделки, изготовленные из заточенных арматурных прутьев. Реалии боя в тесном пространстве и собственные пожелания подчас рождали самые разные произведения окопного искусства, различные во внешнем виде, но сходные в одном. Все они предназначались для быстрого и эффективного убийства. Кроме ножей, взвод дирка был обеспечен и иным арсеналом, обладание которым сделало бы часть средневековой разбойничей банды. Архаичная форма этого оружия прекрасно сочеталась с функциональностью и удобством. Почти у каждого весельника при себе была тяжелая палица, которая обычно являлась основным инструментом на вражеской территории. Длиной не больше локтя, она способна была наносить страшные удары, раскраивающие черепа вместе с каской, крушащие ребра и вышибающие зубы вперемешку с челюстями. Некоторые палицы изготавливались из прочного деревянного древка, на которое был насажен пустой корпус пехотной гранаты. Жареный курт презрительно именовал такие колотушками, хотя со своей работой они справлялись наилучшим образом. Самую простую колотушку можно получить, если взять подходящую палку и плотно обмотать один ее конец клубком прочной колючей проволоки или забить несколько гвоздей. Более сложные образцы представляли собой настоящие рыцарские булавы, украшенные со всех сторон треугольными шипами или шестопёры с их хищными плавниками, способными раздробить кости даже сквозь кирасу. Веселые висельники в большинстве своем предпочитали литые палицы с массивным цилиндрическим бойком, имевшим вместо длинных шипов выдающиеся на пару сантиметров жесткие ребра. Такая не застрянет в проломленных костях, не зацепится за телефонный кабель, ремень или одежду в горячке окопного боя. Встречались и кистени, стальное груз на сыромятном ремешке. Они выглядели как игрушки, но подобной игрушкой можно было укладывать по человеку за каждый удар, достаточно набить руку. У многих были топоры простое и эффективное оружие, не требующее особой подготовки узкое лезвие на длинном древке, напоминающее томагавки аборигенов Нового Света. На месте обуха оно иногда украшалось стальным зубом, похожим на клюв кирки. Такая штука без проблем могла пробить даже самую прочную каску и то, что находилось под ней тоже. Топором было удобно и блокировать удары, и наносить их, используя одну руку или обе ое кто из бойцов бывало сооружал себе и более причудливое оружие. Например, Пётр Юльки, гранатометчик третьего отделения, использовал штуку, которую он называл свинобой. Это было что-то вроде молотка на длинные ручки. и Юльки утверждал, что в его деревне этот инструмент испокон веков использовался для забивания больших хряков. Узкий граненый баёк с хрустом входил в самую толстую кость оставляя после себя крохотное аккуратное отверстие диаметром не больше мизинца что сгодится для свиньи, сойдет и для француза рассудил Юльки не раз и не два после этого Дирк при сортировке мертвецов в занятых траншеях находил мертвых французов которые выглядели как живые не имея при этом никаких видимых повреждений У таких обычно в затылке или под ухом обнаруживалось крошечное, почти некровящее отверстие, оставленное жалом свинобоя. Закалённая на свиньях рука Юльки почти никогда не знала промаха. Своё оружие было и у Лемма, и неудивительно. Возвышаясь над прочими на целую голову, он имел руки необъятной толщины, которые могли сойти за стволы деревьев, а каждый его кулак был размером с крупную дыню. Обычная палица в подобном кулаке выглядела карандашом. Лем не был наделен природой острым умом, как и многие люди богатырского телосложения, восполняя нехватку сообразительности прилежностью и терпением. Однажды, увидев, как этот великан лупит тренировочное чучело неошкуренным бревном, отчего то ходит ходуном на зальтом бетоном постаменте, жареный Курт покачал головой и обратился за помощью к Брюнеру. Вместе им удалось орудеть нечто такое, что пришлось Лему по нраву. Наверное, это можно было назвать боевым цепом. Отрезок трубы, похожий на ежа из за заусеевших его штырей, был присоединен с помощью цепи к столь же грозному металлическому древку. Эта конструкция весила килограммов тридцать, но глядя на то, как Лем разгуливает с ней, держа на плече, как прогулочную тросточку, верилась в это с трудом. В бою этот боевой цеп уничтожал любую оборону в том месте, где с ней соприкасался. Прочные баррикады из мешков, бревен, колючей проволоки и камни разлетались в щепки. Однажды Дирк видел, как удар этого чудовищного оружия уложил на месте сразу трёх французов. Вложенные в него силы хватило бы и на пятерых, но в тесных земляных закоулках лему приходилось довольствоваться тем, что было. Во взводе шутили, что с таким боевым цепом не страшно выйти и против танка. И толика справедливости в этом была. А еще были гранаты. Их брали с запасом, столько, сколько возможно, по 10 штук, 20, даже 30. При зачистке траншей граната представляет собой немаловажный инструмент. Веселые висельники чаще всего были хорошо защищены от любого огнестрельного или холодного оружия, но привычка запускать в подозрительное место гранату была живучей в равной степени и у обычных штурмовиков, и у мертвых. Наиболее сложной была работа у гранатометчика штурмовой группы. Он шел по зигзагообразным ходам первым, используя обе руки для того, чтобы метать свои смертоносные снаряды по навесной траектории за углы траншеи. Именно за ними штурмовиков обычно подстерегали опасности, скрытые резкими поворотами от линии огня атакующих. Для такой работы нужно было иметь твердую руку и верный глаз. В третьем отделении лучшим гранатометчиком считался Юльки, ну тот самый, что дырявил французские головы свинобоем. Но с ним по этой части мог поспорить и Эшман из четвертого. Весельник в полной боевой экипировке представлял собой Странное зрелище. Со всех сторон поверх стального доспеха он был опутан ремнями, под сумками, инструментам, оружием. Наверное, даже сапёрам не приходилось навьючивать на себя столько всего. Это была целая мобильная крепость, способная действовать как в составе группы, так и самостоятельно, и последнее вовсе не было редкостью. В хаотичных переплетениях чужих траншей, где сложно было держаться ориентиров, а ситуация подчас менялась молниеносно, штурмовые подразделения нередко рассыпались на пары или действовали поодиночке, иногда в течение нескольких часов или даже дней. В своем роде весельники были болезнетворными организмами, запущенными в огромное тело и путешествовавшими по его артериям и венам, стараясь поразить как можно больше жизненно важных центров и органов. Успех штурма зависел от того, удастся ли им нащупать уязвимые места и обрушить защитные системы этого организма. И даже нечеловеческая сила мертвецов и прочные доспехи не могли служить надежной гарантией, когда в дело вступал мощный иммунитет. Мертвецы в рыцарских доспехах, подумал Гирк отстраненно, Обвешанные гранатами, с ружьями, боевыми топорами, пиками в руках. Насмешка самой смерти над человеческой жаждой убийства. Когда-то рыцари были символом доблести и справедливости, пусть это не мешало им отрывать друг другу головы, а теперь, под сверкающими доспехами мертвые…» издающая знакомый запах мертвечины мяса Мертвое воинство в стальной броне перед боем весельники становились сосредоточены и молчаливы возбуждение отступало как последние лоскуты ночи отступают со стремительно светлеющего неба дирку было знакомо это чувство тело немеет становится непослушным тугим как будто заранее готовится испытать все возможные нагрузки Сейчас ты сидишь в окопе, привалившись к земляной стене, и видишь только верхушки травинок, шелестящие на ветру. А через минуту ты уже будешь бежать между воронками прямо на ощерившиеся пулеметами амбразуры, и в голове твоей пустой и гулкой будет звенеть лишь одна мысль: выжить, выжить, выжить. Мертвецы не испытывают страха, никто не паниковал, не теребил оружие, не вздрагивал последнюю минуту перед боем висельники испытывали лишь спокойную сосредоточенность, сродни медитативному трансу. Так может ощущать себя оружие перед выстрелом: ни страха, ни эмоций, лишь ощущение холодной стали и готовность отозваться щелчком спускового крючка на усилие хозяина. Сейчас, разглядывая скрытые шлемами лица своих бойцов, Дирк думал не о ждущих их французских пулеметах, а о том, что слуги всегда похожи на своего хозяина. И если в мире живых это часто звучит как метафора, то в чумном легионе несомненная истина. Молчаливая воля хозяина-тотмейстера настраивала всех на один лад, словно каждый из них сейчас был радиоприемником, и все они настроились на одну и ту же волну. Волну эту было невозможно засечь или обозначить, но ее присутствие ощущалось всеми, от унтеров и эйфрейторов до самого последнего бойца. Характер мейстера в некоторой мере передавался и его отряду, людям, в которых он вдохнул жизнь, ну или ее подобие. Когда-то Дирк считал, что это миф. Когда-то давно, когда само слово тот еще обозначало для него нечто таинственное, жуткое, а упоминание «Чумного легиона» легионе рождало короткий укол стылого страха. О, тогда он знал много сказок и легенд о мертвецах, которых воля проклятого колдуна заставила вновь взять в руки оружие. вроде того, что тот мейстер вливает мертвецу в рот каплю своей гнилой крови, чтобы подчинить его разум, эта кровь становится частью воскресшего, сам он становится частью тот мейстера, перенимая его привычки, умения, знания превращаясь в его беспомощную копию. Это было выдумкой. Мистер Бергер никого не поил собственной кровью. Он вообще не любил ее вид. Но всякая легенда, содержащая в себе ложь, подчас содержит и зерно истины, которое не сразу разглядишь. Они все веселые висельники были частью Бергера. Хотелось им мириться с этим или нет? Как и у прочих отрядов Чумного легиона, и их связь со своим мастером, держащий их в затянутом с порохом мире живых, проводила не только его приказы, но и нечто большее. У каждой роты Чумного легиона был свой неизменный мейстер, со смертью которого кончалось и ее служение, и в каждой роте были свои традиции, правила, своя тактика, своя организация. Свои цвета и обозначения в этом не было ничего удивительного. Адские церберы вселяют во врагов ужас своей демонической яростью, которая бросала их вперед, невзирая на потери. Они крушили врага тяжелыми топорами, похожими на мясницкие, и издавали при этом такой рев, что с их пути нередко бежали даже гвардейские части. В бою они не рассуждали, действовали инстинктивно, как дикие звери, что часто приносило наилучший результат на поле боя. По слухам, таким же был их мейстер, старый Ханс фон Грайер, за которым ходила слава безумца, безрассудного рубаки и бритёра. Его адские керберы унаследовали от него, если не все черты, то большую их часть. Конечно, Грайер мог устанавливать в своей роте любые порядки, какие ему вздумается, но его мертвые бойцы не просто следовали им, а за годы службы начали воплощать в себе его воззрение и образ мыслей. Слишком быстро и охотно, даже для солдат, которые стремятся походить на своего командира. Или взять смеющихся покойников Фридриха Вадера, которые прославились не только благодаря своим военным успехам, но и из-за свойственного только им циничного отношения к жизни и смерти. Все, кто сталкивался с этой ротой, отмечали, что ее бойцы апатичны, но при этом не лишены чувства юмора и охотно шутят даже на те темы, которые у обычного человека вызывают дрожь. В этом они точно повторяли характер их мейстера Вадера, хоть каждый из них являлся индивидом со своим именем, прошлым и воспоминаниями. Так и веселые висельники, набранные в разные годы на самых разных полях сражений, в некоторых чертах своего характера незримо походили на мастера Бергера. Слишком очевидное сходство, чтобы быть случайным. Мы его дети, невесело подумал Дирк, пересчитывая гранаты. «Вместе с жизнью он вдохнул в нас частичку себя. Не столь большую, чтобы превратить нас в его копии, но достаточную, чтобы мы стали родственниками. В этой роте 264 бергера, но 263 из них предпочитают об этом не задумываться. И еще он подумал, что им повезло с мастером. Бергер был собран, всегда спокоен, молчалив, уверен в себе. этими же качествами отличались и его мертвецы. Они не нервничали перед боем, они не впадали в кровавую ярость, они приходили и делали свою работу, сосредоточенно, планомерно, даже размеренно. Иногда Дирк задумывался, сколько в нем самом осталось от того Дирка, в чем теле он живет, в какую часть разума занимает невидимый бергер. Мысли эти были неприятны, но избавиться от них было трудно. Они появлялись как непрошенные гости и заседали в мозгу маленькими острыми занозами, которые невозможно выковырить. Все могло бы быть хуже. Бергер мог быть безумным психопатом, помешанным на убийствах или великой роли Германии в новом мире. Значит ли это, что и они все, все 264 человека, сделались бы безумны? Дирк не был уверен, что хотел бы знать ответ. В конце концов, Этот местер Бергер был далеко не худшим представителем своего ордена. А, пожалуй, насколько дирку приходилось встречаться с коллегами местера, и лучшим многих. Спокойный, ироничный, умеющий слушать, но по-своему самолюбивый, производящий впечатление равнодушного и даже замкнутого. Бергер был хорошим примером для подражания, даже если это подражание принимало неосознанную форму. Эй, весельники, Герку пришлось постараться, чтобы его голос разнесся от одного края взвода до другого. Тому, кто первый срубит французов в траншее, дают таллер. Это объявление вызвало радостные смешки и пересуды. «Можете сразу отдать его мне, господин Онтер, сказал жареный курт. потому что я отправлю грязь пятерых еще прежде, чем эти увольни добегут до траншеи». Жареный курт еще не успел надеть свой шлем череп, и Дирк хорошо видел его лицо, а в недоброй улыбке, ну, то, что осталось от его лица. Увидеть эту улыбку французы посидели бы в минуту. Не спеши, красавчик, отозвался Эшман. И убери свои лапы от моего таллера. Вокруг раздались саркастические смешки подначки. Мало кто из висельников мог рассчитывать на выигрыш там, где за дело брался жареный курт. Опытный боец, воевавший в чумном легионе не первый год, в рукопажном бою он был настоящим кошмаром для французов. Не человека, а фабричный станок для превращения солдат в французской форме в начинку для мясного пирога. Он с равной легкостью орудовал что-топором, что булавой, А траншейный кинжал в его руках омывался кровью так часто, что даже постоянная чистка и полировка не могли спасти его от мелких пятен ржавчины. Но все же среди веселых висельников были те, кто мог с ним поспорить. Франк Зиверс по прозвищу Шкуродер встретил слова жареного курта одобрительным кивком, как бы принимая вызов. Эти двое часто соревновались в успехах, И справедливости ради, позиции Зиверса можно было назвать весьма устойчивыми. В удолоки траншейного боя он орудовал не так безрассудно и дерзко, как жареный курт, но бил всегда единожды и наверняка. Один удар один труп. Расчетливо, ловко, как опытный забойщик скота. Его прозвище пристало к нему не случайно. Однажды какой-то английский пехотинец улучил подходящий момент, И всадил свой игольчатый штык ему в спину, в одно из сочленений доспеха. Удар был что надо, он раздробил зиверсу пару ребер и пронзил насквозь до самой грудины. Мертвецы не способны чувствовать боль, но внешний вид зиверса был непоправимо испорчен. Вряд ли теперь у него появилось бы желание предстать перед кем бы то ни было с обнаженным торсом. Одним движением мертвец сломал английскую винтовку пополам а потом добрался и до ее хозяина. Он мог бы сломать ему шею двумя пальцами, как двухнедельному цыпленку, но тогда его вряд ли прозвали бы шкуроадёром. Он достал свой нож и срезал с несчастного Томми всю шкуру, как срезают ее с животных на живодерне. заживо. Говорят, бедняга был еще жив, когда Зиверс закончил свою работу. Свой отвратительный трофей Зиверс с гордостью принес в расположение части и даже собирался надлежащим образом обработать, чтобы набить из него чучело, но Дирк в категорической форме приказал избавиться от него. Не хватало еще приумножать запах мертвой плоти, и так следовавший за ними по пятам. Тихий Маркус ничего не сказал да и не мог сказать, но Дирк не сомневался, что он покажет себя с наилучшей стороны. Тихий Маркус не любил палицы и топоры. Да, они были ему и ни к чему. Даже в тяжелом громоздком доспехе он двигался точно лёгкая неустойчивая весенняя тень, которая скользит по земле, то растекаясь, то вновь образовывая четкий обрис. Он орудовал парой длинных кинжалов, похожих на старомодные испанские даги. Эти клинки не выглядели грозными по сравнению с окованными шипастами палицами, цепями и боевыми цепями, но Стоило один раз увидеть их в деле, чтобы понять, с их хозяином связываться не стоит. Тихи Маркус с одинаковой ловкостью орудовал обеими руками, и кинжалы чертили вокруг него быстро тающий узор, состоящий из потревоженного металлом воздуха. Этот узор сложно было разглядеть, но тот, кого он касался, беззвучно падал, рассеченный длинными лезвиями на несколько ломтей. Штальзарги в споре тоже не участвовали. Они замерли у подготовленных специально для них проходов. Молчаливые стальные фигуры, немного сутулившиеся перед рывком. Тяжелым махинам сложно было одолеть резкий подъем, но они справятся с этим, когда раздастся сигнал. Дирк взглянул на часы. Без трех минут четыре утра. Значит, сейчас все начнется. Он надел шлем. Мир, бывший только что большим и необъятным, съежился до небольшого кусочка видимого в узких прорезях. Больше ему и не требуется. Он проверил оружие, хотя нужды в этом и не было, шефер давно сделал за него все необходимое. Гранаты на проволочных фиксаторах на поясе, замершая за правым плечом в кожных петлях булава, кинжал у левой подмышки, соблазнительно выставленные вперед потертой рукоятью. Короткая пика, прикрепленная к предплечью, обрез охотничьего ружья в левой руке. Не хватало лишь привычной кобуры с Марсом на боку, но тут уж ничего не поделаешь. Сегодняшняя работа не для него. Сегодня их ждет мясорубка, в которой изящное и точное оружие не пригодится. Дырка осторожно выглянула с траншеи. Французских позиций видно не было. все поле оказалось затянуто туманом. Его грязно-молочные разводы растянулись над землей, превратив окружающее поле, перепаханное снарядами, в клубящуюся неоднородную кашу, в которой проглядывали то облака, то участки жухлой высокой травы. В эту кашу им предстоит окунуться с головой. Запах тумана, кажущийся тоже липким, приятно щекотал носоглотку. От сырости полированная поверхность доспеха покрылась мелкой водяной капелью. Как будто кто-то украсил сталь крошечными слюдяными украшениями. Вскоре эта картина изменится. Навстречу из тумана ударят слаженно пулеметы, и земля под ногами затрещит, пронзённая сотнями юрких свинцовых насекомых. Дирк поднял руку в условленном сигнале. Он означал полную готовность. В разных местах шеренги раздались крики командиров отделений, прерывающие шутливую перебранку и споры. Приготовиться, проверить оружие, Двухминутную готовность. Каждый боец заблаговременно подготовил свой участок для того, чтобы можно было быстро выбраться из траншеи. За несколько часов до штурма висельники сняли часть бруствера, сделав в грунте небольшие выемки. По сторонам их закрепили железные скобы и арматурные прутья. Ухватившись за них руками, легко было оказаться наверху одним рывком. Голос сотместера Бергера Дирк услышал, когда до четырех часов оставалось немногим более полутора минут. Этот голос появился из ниоткуда, соткался из шелеста густовязкого воздуха. Он звучал внутри головы, но звучал иначе, чем бесцеремонный голос хаоса. Когда на связь выходил лейтенант Люфтмейстер, собственная голова становилась похожа на резонатор какого-то музыкального инструмента, и чужой голос заставлял ее раскалываться на куски, вибрируя внутри. Голос Бергера был особенный. Еще минуту назад его не было, но теперь, когда Дирк слышал его, ему казалось, что этот голос постоянно был с ним, в его голове, просто прежде хранил молчание. Весёлые висельники. Сегодня вам вновь предстоит выполнить ваш долг. Я не собираюсь читать вам пламенную речь о враге, который только и ждет возможности сокрушить Германию, топтать в пепел ее руины и изнасиловать ваших матерей и жён. Вы больше не граждане этой страны. Ваша смерть на поле боя с оружием в руках освободила вас от клятвы верности кайзеру. Вы служите чему-то большему, чем кайзер. Вы служите самой смерти. Каждый из вас присягнул ей, и на каждого из вас госпожа смотрит с улыбкой. Сегодня мы проверим, не подведете ли вы ее ожиданий. Дирк представил тот мейстера Бергера. Сейчас Магильер наверняка находится в переднем отсеке Морригана, и Дирк мог видеть его так хорошо, как если бы сидел сейчас рядом окна и бани цинаглоха закрыты, чтобы не пустить внутрь сырость. Бергер в своем извечном сером мундире, застегнутом на все пуговицы, сидит за откинутым столиком, на котором разложены карты, линейки, карандаши. Перед ним стоит стакан теплого чая, который он еще не отпил. Искаженное лицо Хааса напротив, потрескивающая радиостанция, на карте резкие карандашные линии. В этих линиях Сам Дирк и его люди и другие мертвецы. Все они нарисованы на карте. Их жизни точки, пунктирные линии и штрихи. Сегодня вы будете сражаться не за себя и не за почести. Мертвые не могут заслужить славы, как и покрыть себя позором, а вы все мертвы. Никого из вас не представят к ордену, не наградят крестом. Мертвецы не получают наград. Даже если вы вырвете победу у самого дьявола, никто не вспомнит вас. Никто не помянет веселых висельников, которые храбро сражались на полях войны, укрывая их своими телами, выполняя долг, возложенный на них после смерти. Те люди, жизни спокойствие которых вы сегодня покупаете, ненавидят вас и боятся даже больше, чем французов или англичан. Нет, вы не получите славы. Ни здесь, ни где-нибудь еще. И сегодня вы будете биться не за нее. Бергера слушали внимательно, как слушали бы голос самого архангела, вещавший с неба. Весельники замерли, стараясь не пропустить ни единого слова. Это тоже было частью ритуала. Они все сейчас слышали одно и то же эти неподвижные мертвецы, закованные в сталь, и для каждого из них слова тотмейстера несли свой собственный особенный смысл. Жареный курт замер, так и не вложив в ножны свой кинжал, остроту которого проверял перед этим. Молодой Ральф Классен, семнадцатилетний мальчишка, застыл столбом, запрокинув голову, как будто это могло помочь ему лучше слышать. Неповоротливый огромный Лем, забросив за спину свой боевой цеп, вслушивался в эти слова. Этихи Маркус Игнемётчик Толь, и Клейн, и Эшман, и мертвый майор, все они сейчас обратились вслух, забыв про поле, по которому жирными комьями растекался туман, про оружие в руках, про серое небо над головой и пулеметы, смотрящие им в лицо где-то на другом конце мира. Вы будете сражаться, потому что вы солдаты. Вы потеряли право называться людьми, но солдатами вы все еще остались. У вас нет семей. Вы больше ни сыновья, ни братья, ни мужья. Ваши семьи получили похоронные извещения, и эти извещения были абсолютно правдивы. Каждый из вас мертв. Кого-то сразило осколком, кто-то был пронзен штыком, другого убила пуля. Вся ваша прошлая жизнь не принадлежит вам. Смерть стерла все то, чем вы обладали. Ваши семьи Ваши имена, ваши звания, добрую память. Поэтому вы сражаетесь в остракрат лучше людей. Вы сильнее их. Вам больше нечего терять, ведь у вас нет даже гробов. Вы сила смерти в ее исконном обличии, Олицетворение ее, созданное в самом аду, вы можете лишь убивать и умеете это делать. Сегодня вы будете убивать не ради Германии, не ради кайзера или высших идей а только потому что это единственное, что у вас есть. Это то, что вы умеете делать в совершенстве. Сегодня вы выполните свою работу. Дирку показалось, что он слышит рокот, вроде того, что издает волна, наткнувшись на острые камни. Странный звук, тревожный и нарастающий с каждой секундой, дрожал в рассветном сыром воздухе. Этот утробный глухой рык издавали висельники. Слова мейстера разбудили в них злость, особенную злость боя, которая сладко томится в груди и заставляет подрагивать пальцы, сомкнувшиеся на оружии. Дирк почувствовал, что и сам ощерился под стальным шлемом, губы разошлись, обнажив скрежущие зубы. Это ощущение было его собственным, мейстер лишь сконцентрировал его, направив слова в нужное русло. Они не люди, они мертвецы, которые умеют лишь убивать, и они выполняют свою работу. Веселые висельники. Этот день принадлежит вам. Голос невидимого отместера Бергера задрожал от напряжения, и Дирк почувствовал на губах привкус крови, хотя крови в его теле давно не было. Сокрушите тех, кто убил вас. Вырвите их сердца, растопчите. Покажите им, что такое смерть. Железо и тлен. Железо и тлен, рявкнули десятки глоток. Крик получился слаженный, резкий, как выстрел тяжёлой мортиры, расколовший весеннее утро на тысячи осколков. Откуда-то слева из тумана до Дирка донесся отзвук, похожий на эхо, и он понял, что это кричал взвод крейцера. Дирк взглянул на часы. Последний раз перед тем, как спрятать их. Три минуты пятого. «Вперед!» – крикнул голос в его голове. За смерть! За смерть! крикнул сам Дирк, подняв руку со сжатым кулаком и подавая сигнал. За смерть! закричали командиры отделений. За госпожу, за Германию, за господа Бога и Рейн Металл. Штальгарги, как огромные бульдоги, Пришли в движение и подались вперед, выбираясь из траншеи. В воздухе повисла густая земляная пыль. Сквозь нее Дирк видел лишь мелькающие доспехи. Дирк переложил ружье в правую руку, левой схватился за скобу и, подтянувшись, оказался наверху. После тесноты траншеи и запаха сырой земли, затянутое туманом поле показалось ему бездонной пропастью, распахнувшейся перед глазами. Штурм начался.